Глава двенадцатая. Вот Тир Гвинон никогда не страдала от отсутствия мужского внимания. Красивая, эффектная девушка, которая знает себе цену. Главным образом, из-за того, что ее неоднократно называли. Успешные, состоятельные мужчины платили за то, чтобы Вот Тир была рядом. Денег не давали. Плата производилась драгоценностями, автомобилями, связями. Когда ей захотелось попасть в модельный бизнес, очередной ее любовник помог получить контракт с ведущим домом моды империи. Когда Вуттир пожелала заняться благотворительностью, один из ее поклонников организовал фонд помощи больным сусликам хистории. Где находится хистория, равна с тем водятся ли там суслики, никто не знал. Но люди исправно перечисляли деньги. Стоит сказать, что за махинации с бюджетом этого фонда любовник Вуттир и сел в тюрьму на долгие годы. С каждым разом финансовый уровень стоящего рядом с ней мужчины рос. На ступеньку ниже Вуттир никогда не опускалась. Не знаю, как и где познакомилась модель с министром сельского хозяйства, возможно, любовники передавали ее словно знамя. Но в определенный момент девушка поняла, что следующий этап ее развития – это титул императрицы, и у Шоки есть все возможности ей помочь. Итак, после допроса в начале министра, а затем его протеже, выяснилось, что люди с оружием, которые протягивали нам руки на дорожке у дворца в первый день отбора, были наняты Шоки, чтобы устранить как можно больше соперниц в утир. Сам министр понимал глупость всего действа, но, как утверждал, сознание ему затуманила любовь. Велош же объяснял произошедшее намного прозаичнее. Ушлый министр в будущем надеялся иметь влияние на императрицу, а уж в том, что Вутир удастся победить в отборе, он был уверен. Вутир и Шоке заключили под стражу. В дальнейшем им собирались предъявить обвинение – в приготовлении к убийству двух или более лиц, а также в причинении средней тяжести вреда здоровью. Хотя уверена, Питта Варс, которая из-за инсинуации Вуттир лишилась права пребывать на отборе, не дожидаясь суда, готова была самостоятельно придушить модель. На допросе Вуттир полностью подтвердила слова Шоки и признала свою вину. Мы с принцем и Брунисой слушали признание Гвинон, сидя в соседней комнате и следя за происходящим через большое стекло, затемненное с одной стороны. По-хорошему, Брунисе не полагалось при этом присутствовать. Для расследования, как некоторые, она не сделала ровным счетом ничего. Но оставлять ее в беседке, в то время как охранники сопровождали задержанную и принца, было как-то глупо. К тому же Велош не хотел демонстрировать мою причастность перед одной из невест. Распоряжения регента ей, разумеется, не показывали, и поэтому должностные лица всячески подчеркивали, что нас не замечают». По окончании допроса Максимилян потер виски и устало заметил. «Свидание явно не удалось». «Да уж», — процедила Бруниса и с ненавистью на меня взглянула. «Я сделала вид, что ничего не заметила». «Но я, ваше высочество, согласна его повторить». «Да-да, обязательно», — невнимательно ответил принц, причем таким тоном, что лично мне сразу стало понятно, что второго свидания Брунисе не видать. «Рэя, как ты вообще оказалась в беседке?» Я быстро прикинула варианты и мысленно извинилась перед Велошем. «А вы, ваше высочество, наверное, забыли, что я старший сержант СИП. Задержание преступников — моя непосредственная обязанность». Максимилиан постарался заглянуть в мои глаза. «Рея, мы же перешли на «ты». Во взгляде Брунисы легко читалось бешенство, демонстрирующее, что у нее с принцем такого прогресса в отношениях не наметилось, а также обещающее, что еще одним покушением на отборе станет больше. Я пожала плечами, не собираясь отвечать. Принц, как мужчина, был мне неинтересен, все мои мысли занимал его дядя, но уязвленное самолюбие жгло каленым железом и не позволяла вести себя равнодушно. Максимилиан подошел ближе и осторожно взял меня за руку. Я раздраженно уставилась на его ладонь. «Рэя, в чем я виноват? Я предлагал оставить тебя на отборе одну. Не заметил что-то в твоих глазах особого восторга». Громкое сопение Брунисы явно демонстрировало, что она все слышит. Я криво улыбнулась. «Не жалею, что не ответила согласием на ваше предложение, ваше высочество. Если бы я согласилась и после застала вас в объятиях другой девушки, было бы на порядок неприятнее. Как так получилось, что с вами не было журналистов?» Максимилиан покосился на Брунису, но вздохнул и ответил, внимательно рассматривая пол. «Уговорил дядю позволить мне немного развеяться». Я так и замерла с открытым ртом, внезапно осознав роль, которую в вечернем представлении сыграл Виктор. Я-то глупая думала, что он Велоша в моей компании на задержание отправил, желая сделать мне приятное, а регент, оказывается, соперника таким образом устранил, догадываясь, чем может Максимилиан заниматься в компании двух девушек. — Все нормально, — заволновался принц. Видимо, мое лицо, с незашедшим на него озарением и бешено вращающимися глазами, спокойно лицезреть было нелегко. «Более чем!» — я привела свои эмоции в порядок. «Меня могут проводить в спальню?» «Я провожу», — шагнул вперед Максимилиан, вызвав у меня недовольную гримасу, и кивнул охраннику. «Проводите вторую девушку э, Бруниса». Как Бруниса его не ударила, не знаю. Мы все направились в галерею спален, являя собой забавное зрелище. Впереди я и Максимилиан, причем я так спешу, что постоянно вырываюсь на шаг вперед. А позади, на расстоянии шагов десяти, Бруниса и братья-охранники. Мы увидимся завтра. Безуспешно пытаясь заглянуть мне в лицо, спросил принц. От злости я даже усталости не чувствовала, хотя по длинным коридорам практически бежала. «Это вы решаете, явитесь ли на завтрак или нет, ваше высочество». «Да что ты заладила! Высочество да высочества, Я имею в виду расследование. Мы же еще не выяснили, кто допрашивал эту девушку, да и с последней жертвой поговорить надо». «Надо же!» — искренне поразилась я. «Мы не выяснили!» «Нет, Ваше Высочество, завтра мы сделаем перерыв». Максимилиан так взглянул на меня, что я устыдилась и добавила, «Необходимо все обдумать». У дверей своей комнаты я холодно попрощалась с принцем и решительно отвергла его попытку меня обнять. Бруниса в этот момент нетерпеливо подпрыгивала позади нас, но когда я закрывала за собой дверь, Заметила, что ее сексуально манящую позу Максимилиан проигнорировал и умчался, буркнув что-то на прощание. Так что, когда я услышала требовательный стук в дверь, даже не удивилась. «Чего тебе?» — устало спросила я. Если опустить непечатные выражения и жесты, которые, наверное, все знают, смысл претензий, предъявляемых Брунисой, был таков. «Ты мне свидание испортила, никогда тебе не прощу, дрянь!» Кстати, слово «дрянь» она не использовала. Ее запас матерных слов был намного больше и насыщеннее того, что я могла себе вообразить и запомнить, поэтому пришлось подобрать слово, близко подходящее по смыслу. «Все сказала», — уточнила я. «А теперь иди к себе в спальню, иначе я скажу принцу, что твоя персона напоминает мне о его предательстве, и если он хочет помириться, пусть выгонит тебя из отбора». Бруниса отшатнулась и с непонятно откуда взявшейся проницательностью прошипела. «Не знаю, что ты замышляешь, но он тебе не нужен». «Я предупредила», — напомнила я. Не упусти свой шанс доказать его высочеству, что он нужен тебе. Без особого удовольствия, понаблюдав за тем, как поверженным врагом Бруниса удалилась в свою спальню, я закрыла дверь и устало прислонилась головой к стене. А на утро разгорелся скандал. Журналистам еще ночью объявили об аресте невесты Гвинон, и, естественно, они жаждали подробностей а так как ни принц, ни Велаш их раскрыть не стремились, они направили все свое внимание на Брунису. Утвальд это очень понравилось. Она добрых два часа рассказывала о том, как уводили в Уттир, что она при этом чувствовала, и как помогала в расследовании, а в конце настолько увлеклась, что в порыве вдохновения ляпнула, что переспала с принцем. Когда и как это могло произойти, если в беседке они были свутир, а после на допросе в сопровождении охранников о моем присутствии Бруниса не распространялась, за что я ей была безмерно благодарна. Новоявленная любовница его высочества не сказала, но журналистам уже бросили кость. И они ее с удовольствием смаковали. Невесты нервничали, вроде бы Брунисе не верили, но все же... Ее слова вызывали волнение, а если правда, Клариса бледнела, краснела, порывалась упасть в обморок и с трудом переносила вопросы, которые ей, как представительнице императорской семьи, принялись задавать журналисты. Один наиболее активный репортер умудрился заявить, что Максимилиан теперь, как честный человек, обязан на Брунисе жениться. И вот тогда сваха взорвалась. А на трон ее не посадить? Нет. А заодно всех девиц, с которыми его высочество до 25 лет встречался, и которых вы каждую неделю с удовольствием обсуждали. Это происшествие неприятно, да, но не стоит придавать такое значение всяким интрижкам. К тому же, когда еще неизвестно, правдивы они или нет. Уже к обеду вызвали Максимилиана» которого известие о собственном грехопадении безумно развеселило. Отсмеявшись и ничего не объяснив журналистам, он повернулся к Брунисе и спокойно спросил. «Все действительно было так, как ты говоришь». Бруниса подбоченилась, на лице ее с минуту была написана тяжелая работа мысли, как, видно, девица прикидывала выгоды, которые ей мог принести тот или иной ответ. Но солгать все-таки побоялась. Опустила голову, еле слышно прошептала. — Нет, у нас ничего не было. — Вот видите, — развел руками принц, — извините. Понимаю, что многих ожиданий не оправдал, но с этой девушкой переспать мне не пришлось. — И уже не придется. Э, — Бруниса, вы покидаете отбор, честно сказать. До того момента, как Бруниса покинула дворец, я из спальни не выходила, игнорируя напоминания девушек об очереди поговорить по телефону. У меня зрела уверенность, что при встрече с ней драки не избежать, а накалять обстановку не хотелось. В реакции охраны я сомневалась, а самостоятельно наносить брюнетки телесные повреждения, из-за которых меня вслед за ней выгонят из дворца, не собиралась. Вот и оставалось совершенствовать навыки игры на скрипке. «Можешь выходить», — едко сказала Мирана, застыв в дверях и сложив руки на груди. Брониса уехала. «Спасибо», — кивнула я, но скрипку от лица не убрала. надеясь, что рыжая поймет, что я занята и уберется во свояси». Но Мирана намеком не внимала, прошла в комнату и присела напротив меня в кресло. «Ты ее боишься, что ли?» Я насмешливо закатила глаза. Что-то объяснять, оправдывая себя, не собиралась, и поэтому ответила. «Очень боюсь. Бруниса крупнее меня, в три раза злее, как итог, мне может быть очень больно. Все? Вопрос исчерпан?» «Почему вы поругались?» Мирана, хитро прищурившись, взяла со столика яблоко и принялась вертеть его в руках – Невесты не знали, что я присутствовала при задержании в Велаш Велош даже журналистам этого не говорил, а Брониса тем более молчала, не желая акцентировать внимание на моем участии в их свидании. «Еще вчера она и слова плохого про тебя не говорила, даже после того, как ты ей туфли не дала, а сегодня проклинала и убить готова была». Значит, все-таки говорила, раз про мой отказ дать ей туфли, ты знаешь. Пожала я плечами и, поняв, что помузицировать не удастся, принялась собирать ноты в папку. Ходят слухи, что это ты сказала принцу выгнать Брунису. От кого они пошли, это не важно, но я с ними согласна и со слухами, и с теми, кто их распространяет. А, так значит, выгнали ее не из-за того, что она взялась сочинять небылицы о его высочестве, а исключительно по моей наводке. Мирана, давай говорить серьезно. Ты всерьез считаешь, что слова о том, что она спала с Максимилианом, вложила в ее голову я? Или что принц после такой возмутительной клеветы должен был махнуть рукой и сказать? «Да ладно, Брун, со всеми бывает, оставайся. Немного поспешила, мы завтра с тобой обязательно переспим». «Не так!» — расхохоталась Мирана. «Скорее, э, Бруниса, пойдем с тобой переспим сейчас, чтоб тебя во лжи нельзя было обвинить». Я немного успокоилась. «Вот видишь, но ну что-то же произошло. Почему она ополчилась не на меня, не на Эльфиину, а на тебя?» «Ты меня бесишь», — честно ответила я. «И если сейчас же не уберешься, между нами сложится точно такая же ситуация, как и с Брунисой. Что за привычка ходить и все выспрашивать?» «Сущность у меня такая», — вздохнула Мирана, но к двери все же направилась. «Любознательная». «Конечно», — фыркнула я, правда мысленно. «Любопытная сплетница, определение более точное». Я заспешила к телефону. Девушки, уже отчаявшиеся ждать, но не желающие нарушать договоренность первыми, выглядывали из своих дверей. И при виде меня, с облегчением, щедро приправленным специями недовольства, вздохнули. Я сделала вид, что ничего не заметила, и набрала номер Икера. — Наконец-то! Я уж начал волноваться! — обрадовался сослуживец. — Тебе не угодишь! — шутливо проворчала я. «Звоню, ты недоволен. Не звоню, опять не согласен». «Кабы ты звонила не по делу, ждал бы каждого звонка как зарплаты», — заверил Икер. «А зачем же тогда? Например, продиктовать номер телефона невест, которых выгнали. Твой коллега до сих пор не женат, если ты помнишь. Или рассказать факты, за которые журналисты отвалят кучу денег. Ну, ты понимаешь. А можно одним звонком убить двух зайцев». «Подхватила я. За номера телефонов самых красивых девушек империи тоже могут заплатить». «Да не думаю, что много», — Икер задумался. «Все ж таки из дворца, по мнению многих, отправляют некондицию». «Не разбрасывайся словами», — предупредила я. «Скоро, возможно, подобная некондиция будет опять работать с тобой рядом». «Но вообще ты прав. Я звоню по делу». «Кто бы сомневался». «В деле, которое меня очень интересует, не злись это быстро. Так вот, в этом деле посмотри протокол допроса Яколы Уви» — это одна из жертв, и скажи мне, кто его составлял». В икере я была уверена. Главным образом, из-за того, что на обучение мы ездили вместе, и допрашивать девушку он никак не мог. В трубке слышала тяжелое сопение сослуживца и шум, с которым он открывал сейф. Доставал папку и листал страницы. «Не может быть!» — ахнул вдруг Икер, и я напряглась. «Что такое?» «Этого протокола нет!» Я чуть не села, но вовремя вспомнила, что стул возле телефона никто поставить не удосужился. «Ты же уверял, что пропали только справки!» Тишина в трубке дала мне повод заподозрить, что никто тщательно дело не проверял. «Или ты сам не знаешь!» «Рэя!» Я пролистал папку, но не проверять же мне по описи все страницы. «Вообще-то именно так ты и должен был сделать!» — зарычала я. «Иди к капитану!» Икер так громко сопел, что, казалось, в отделении СИП начался ураган. «Ты слышишь? Я Рэечка. С работой попрощаться не хочу. Сегодня же заеду к этой девушке и запишу ее показания. Никто и не узнает, что они другие». Дату напишу, которая в описи стоит. Это подделка документов. Пока-пока, Рэя! Быстро закончил Икер и положил трубку. Услышав гудки, я едва сдержала желание закричать и разбить телефон. Ругалась я на Икера зря. Что-то подсказывало мне, что протокол исчез гораздо позднее первых документов, а значит, мои телодвижения, направленные на дополнительное расследование не остались без внимания. Это наводило на определенные мысли, и немного поживав губы и рассматривая стену напротив, я сделала некоторые выводы и наметила дальнейшие действия. Прежде всего, нужно было отыскать Виктора. Отправляться к нему посреди белого дня было рискованно, и поэтому пришлось облачиться в наряд горничной, заботливо припрятанный мной после той памятной прогулки». Видно, я настолько вжилась в роль, что даже кисалия прошла рядом со мной в коридоре и совершенно не обратила внимания. Хоть наряд и был уже опробован, все равно я немного нервничала, а такой успех обрадовал и успокоил. Но когда я, пряча лицо от каждой горничной, добралась до кабинета Виктора, то чуть не расплакалась от досады. Дверь была закрыта. «Что же делать?» Я погуляла по коридору, надеясь, что сейчас он выйдет из соседнего кабинета, но нет. Судьба будто бы издевалась, решив, что хватит с меня удачи. Подтверждая мои мысли, с лестницы послышались мужской кашель и быстрые шаги. Я заметалась по коридору. Мужчина был один, но что, если это не Виктор? Как я тогда буду выглядеть? Надо было хотя бы тряпку взять, стены протирать. И тут меня осенило... Я, как могла бесшумно, бросилась в туалет. В отделении СИП, да и во всех общественных местах, в которых мне приходилось бывать, уборщицы оставляли свое добро, ведро и тряпку в туалете. Но, по-видимому, во дворце таких порядков не было. Я заметалась по небольшому помещению, стены которого были обложены молочного цвета плиткой с замысловатыми рисунками. Но мне до его красоты не было дела». Судя по шагам, мужчину интересовала именно та комната, в которой я пыталась скрыться. Проблема была в том, что помимо кабинки, умывальника и зеркала, в туалете больше ничего не было. В кабинке спрятаться было нельзя, вряд ли мужчина спешит просто посмотреть на свое отражение, и потому я отвернулась к раковине, делая вид, что мою руки. Дверь хлопнула, я пониже опустила голову, Пряче лицо. На двери не было таблички, указывающей, что туалет обязательно мужской. Но присутствие горничной в уборной, которой обычно пользовались отнюдь не слуги, вполне могло кого-то смутить. А с другой стороны, что уж теперь, приспичило, значит, раз я в господский туалет забралась. Мужчина уже прошел к кабинке, как дернула меня нечистая поднять голову и посмотреть в зеркало, висящее над раковиной. Увидев, кем является мужчина, я похолодела. Уже взявшись за ручку кабинки, стоял Велош. А хуже всего было то, что именно в этот момент в зеркало посмотрел и он. И мое лицо, безусловно, разглядел. «Адальстан!» — не поверил он своим глазам. Схватил меня за плечи и повернул, вглядываясь в лицо. «Велош Бруни!» Скопировала я его интонацию и точно так же выпучила глаза. «Что ты здесь делаешь?» Он вполне ощутимо меня тряхнул. «Да еще в таком виде». Мысли мои метались, словно обезумевшие. Но, наверное, стрессовая ситуация и адреналин сыграли свою роль. Потому что я внезапно успокоилась, поняв, как нужно себя вести. Надменно приподняла брови и уверенно заявила. «Собираю информацию». «Какую информацию? Ты с ума сошла?» «А вы думали, откуда у регента появились сведения об участии Марио Шоки и Вуттергвинон в покушении на невест?» «Что?» «То ли начальник охраны притворился, то ли и правда медленно соображал, но плечи мои на всякий случай отпустил. Я демонстративно потерла их и пояснила». О заговоре министра и невесты его величеству сказала я. И он просил и в дальнейшем оказывать посильную помощь следствию, если уж ваши охранники не справляются. Велош еще больше выпучил глаза и приоткрыл рот. — Позвольте-ка, — наконец оправился он, — о заговоре понятно, что-то такое я подозревал, когда на задержание мне приказали взять вас. «Но что вы делаете здесь и сейчас, и опять же, в таком виде?» «Так по дворцу мне свободно передвигаться нельзя. Вот и приходится переодеваться в горничную, чтобы кое-что рассказать его величеству». «Что именно?» «Вроде бы в моих словах ваше имя не фигурировало», — удивилась я. «Так с чего вы взяли, что я расскажу вам причину, по которой разыскиваю регента?» Велош немного подумал, сверля меня глазами и виктор сможет подтвердить ваши слова разумеется я презрительно фыркнула можете у него спросить обязательно спрошу заверил начальник охраны и опять схватил меня за плечи правда теперь гораздо нежнее пойдем я покорно двинулась следом за начальником охраны, надеясь что кларису или максимилиана мы по пути не встретим. Вряд ли сваху мое объяснение удовлетворит. Скорее всего, вылечу я из дворца пробкой. Я и так, и сяк размышляла об этом, а к концу нашего шествия с Велошем, которое более всего походило на волочение, решила, что не так уж это и страшно. В конце концов, на Хопсвуда можно найти управу. Расследование будет удобнее проводить, находясь за пределами дворца. Роль ночной нимфы оказалась не столь грандиозной, как я предполагала, а о заговоре уже и речь не идет. — Только вот Виктор... — Велош привел меня к огромным двустворчатым дверям, по краю обрамленным вязью из черного золота, и нерешительно постучал. Ответил нам, вопреки моим ожиданиям, не Виктор, а женский голос. Я сразу же напряглась. Богатство, которое прямо-таки дышало из-за дверей, навивала на мысли, что мы перед официальным кабинетом регента, но женщина в нем заставляла меня придумывать различные способы убийства наглого изменника. Правда, когда мы открыли дверь и вошли, за свои мысли мне стало стыдно. Перед кабинетом Виктора имелась приемная, хозяйкой которой была небольшая сухонькая старушка, подслеповато щурившаяся из-за очков, разглядывая нас. «Велош!» Неожиданно чистым и звонким голосом сказала она. Его величество занят, просил не беспокоить. Начальник охраны тут же отпустил мою руку и, достав из внутреннего кармана пиджака, положил на стол секретарше сверток. — Очень надо, — серьезно сказал он. — Надеюсь, вы войдете в мою ситуацию. Так, — Так-так, господин Велош, значит, взятку секретарю принесли. Ай-яй! А еще на законопослушность невест проверяли. Мне с трудом удалось сдержать смешок. К тому же к Виктору действительно нужно было попасть. Так что задерживать решение деликатного вопроса между секретарем и начальником охраны не стоило. Старушка с интересом усмотрела сверток, обнюхала. Она, кстати, здорово походила на нершевцхутов. Они тоже любители все понюхать. И уставилась на меня». «К тебе вопросов нет. Проходи. Его величество сказал пропускать тебя в любое время. А вот насчет этой девицы распоряжений не было. Это свидетельница преступления», — с готовностью заявил Велош, но старушка покачала головой и любовно погладила сверток. «Ничего не знаю. Его величество очень занят». Велыш беспомощно заскрежетал зубами, но впечатление на мирную с виду старушку не произвел. «Может быть, договоримся?» «Да что вы!» — испугалась секретарша. «Разве я дала хотя бы повод усомниться в моем профессионализме?» Меня буквально распирал смех. Всемогущий Велош, которого боялись все служащие СИП, да и простые люди, никак не мог воздействовать на мирного вида старушку, которая сидела в приемной регента. Не понимала я и этого заискивания, мы вполне могли просто пройти несколько шагов, преодолеть приемную и войти в кабинет. Но нет, начальник охраны пытался с секретарем договориться. Старушка меж тем спрятала в ящик стола сверток и сложила на коленях ручки, невинно хлопая реденькими ресницами, В общем, простояли бы мы долго, так как Велош второго свертка с собой не захватил. Кстати, что там? Но огромная дверь опять распахнулась и явила нам высокого худощавого мужчину с зеленой растительностью на лице и одетого в длинный старомодный кафтан. Опыт работы в СИП давал мне основание предположить, что передо мной выходец с галактики Межмирья. «Его величество у себя...» Заметно было, что мужчина очень спешил. Старушка мазнула взглядом по его пустым рукам и заскучала. Запретил впускать посетителей. Мужчина заметался, по-видимому, вспомнив условия, на которых секретарь впускала в неприемный час. Но, так как с собой у него ничего не было, метнулся было к недоступной двери. Казалось бы, Велош, начальник личной императорской охраны, должен был броситься на нарушителя, задержать его, навесить оплеух, в общем, сделать все, что в конечном итоге сделала маленькая хрупкая старушка. Секретарша метнулась на перерез мужчине так быстро, что я даже не заметила движений. Всего секунду назад она сидела за столом, и вот она уже треплет мужчину из стороны в сторону, а он зажмурился и молчит, словно бы принимая действия старушки как данность. Я пораженно взвизгнула. Такая сила и скорость для человека, уже заказавшего абонемент в ритуальных услугах, была, мягко сказать, сверхъестественна. Но теперь я понимала, почему секретарем работает именно эта старушка. Мужчину, словно нашкодившего кота, секретарша выбросила за дверь. И, отряхнувшись, присела обратно за стол. «И ведь знают, что будет, а все равно прорваться пытаются», — посетовала она, заметив мой удивленный взгляд. «Простите», — не сдержалась я, — «но как вам это удается? Я имею в виду такая сила, а ведь вы...» Я задумалась, как бы за уточнение о возрасте меня не постигла та же участь, что и зеленобородого мужчину. Женщина, такая хрупкая и миниатюрная, старушка зарделась. Мои слова пришлись ей по вкусу, и, постукивая пальцами по крышке стола, она пояснила. В моем роду намешано очень много инопланетной крови, здесь и ангарцы. Я приподняла брови, в родство малогабаритной старушки с видными ангарцами как-то не верилось. И ниршевцхутты, это заметно и нимфы межмирья. Вот так и получилось. Размеры, как у карликов, сила и скорость, как у ангарцев. А от нимф что? — Пою я хорошо, — усмехнулась старушка. — Но эти мои способности мало кого интересуют. — Ну, хорошо, вижу, что вы уже заждались. Можете войти. Велош встрепенулся, но, не задавая вопросов, ринулся к кабинету. На входе я обернулась на старушку, И она заговорщически мне подмигнула. Виктор сидел, уткнувшись в какие-то документы. Когда дверь открылась, он без удовольствия взглянул на Велоша, перевел взгляд на меня и нахмурился. — Что происходит? — резко спросил регент, и от окрика его Велош остановился у самых дверей. — Надо же, начальник охраны боится своего непосредственного начальника почти так же, как и его секретаря. Я застал эту невесту возле вашего первого кабинета, почтительно поклонившись, пояснил Велош. Да еще и в таком виде. Девушка ваше величество утверждает, что вы разрешили ей, переодевшись в горничную, шнырять по дворцу. По тону начальника охраны всем присутствующим было понятно, что словам моим он ни на каплю не поверил и теперь ожидал подтверждения своим подозрением, тем более было очевидным его недовольство, когда Виктор, расслабленно откинувшись на спинку кресла, кивнул. «Правильно утверждает, потому что я и в самом деле ей это разрешил. Причем лично я и предоставил ей этот наряд, настолько вас возмутивший». «Но почему?» Невеста Адальстан внесла значительный вклад в раскрытие преступления, которая под вашим носом совершил министр сельского хозяйства. Поэтому я посчитал нужным еще немного помочь вам. Кстати, эта девушка не в первый раз беспрепятственно гуляет по дворцу, переодевшись в горничную. И, внимание, вопрос, куда смотрит охрана? За что они получают жалование? И за что получает жалование их непосредственный начальник? Виктор не кричал но от его слов Велош сжимался и будто бы становился меньше ростом. «Я понимаю, Ваше Величество, виновные будут наказаны. Увольнение сегодняшней смены ничего не изменит», отрезал регент. «Мне даже стало неудобно, что начальника охраны отчитывают из-за меня, но Виктор был прав, расхлябанность охранников на лицо Ступайте работать, Велош». Мужчина шагнул было к двери, но вдруг остановился и взглянул на меня. «Невеста Адальстан останется. Я собирался послать за ней, так что хорошо, что вы решили заглянуть». Велыш, не осознав еще слов регента, дернулся было взять меня за локоть, но его рука зависла в воздухе. Он поскреб в пустоте пальцами, будто бы почесываясь, и с попрощался. «Рэя!» Виктор с осуждением покачал головой. «Ты специально ищешь неприятностей, разгуливая по дворцу. Или все же решила покинуть отбор?» «Не то и не другое!» Я стянула с головы косынку и подошла к столу. Его Величество сидел в глубоком кресле из черной кожи и с интересом наблюдал за мной. «Мне нужно поговорить с тобой. Что-то важное!» Виктор притянул меня и усадил себе на колени. С удовольствием обняв его, я зарылась пальцами в темные волосы испещренные серебряными нитями, и серьезно сказала. «Даже не знаю, как считаешь, то, что ты подставил принца, достаточно серьезный повод для разговора». Виктор удивленно приподнял брови. «Подставил? Объяснишь?» Говорил спокойно, а глаза смеялись. Мужчина совершенно точно знал, о чем я говорю. «С удовольствием. Ты разрешил Максимилиану провести свидание без камер, так?» Виктор кивнул, уже не скрывая улыбки. «Допустим». Следом снарядил Велоша задержать воттир, а, зная о привычках своего племянника, приказал ему взять меня с собой. «Ты знал, что я застану в беседке принца, занимающегося с невестами, не совсем приличными вещами». Регин скользнул пальцами по моей спине. «Заниматься неприличными вещами — это как? Как мы сейчас...» Виктор хотел было меня поцеловать, но я увернулась, упираясь рукой в его грудь. «Не меняй тему», — строго предупредила я. «Я не закончила». «Заканчивай», — разрешил регент. Я усмотрела в этом какой-то намек. Недовольно возрилась на него, но глаза его были чисты. И даже сказала бы «невинны» — губы Виктора меня тоже очень интересовали — И поэтому я постаралась донести свою мысль как можно быстрее. В общем, я думаю, что сделал ты это, чтобы устранить конкурента. Я должна была понять, что Максимилиан не такой уж белый и пушистый, каким хочет казаться, и мне с ним водиться не стоит. Я права? — Конечно, — пожал плечами регент. Только вот я его не подставлял, в стакан алкоголь не подливал и девушек на колени не усаживал, ведь так? У него была возможность в твоих глазах остаться незапятнанным, и я, кстати, тоже бы понял, что он наконец-то исправился. Виктор осторожно поцеловал меня, и отстраняться я больше не стала. Зарылась руками в жесткие волосы и устроилась на коленях поудобнее». Сколько мы провели в объятиях, не знаю. Но когда я вновь обрела возможность говорить, то сразу же спросила. «Но ты же понимаешь все последствия своего поступка?» Виктор вздохнул. «Судя по твоим словам, не совсем». «Совсем не понимаешь», — кровожадно резюмировала я. «Из-за обиды с принцем я теперь продолжать расследование не могу. И что? Что?» — Значит, буду продолжать его рука об руку с тобой. Сворачивай все свои дела и поехали. Мне с последней жертвой нужно еще поговорить. — Слушай, должны же у меня быть хоть какие-то привилегии до того момента, как я передам престол Максу, — застонал Виктор. — Давай я без суда и следствия прикажу засадить этого Хобсвуда, скажем, на всю жизнь. Или, как в стародавние времена, четвертуем его. Я с удовольствием включилась в игру, при том, что его величество в этот момент вовсю развлекался с моими волосами и нежно поглаживал шею». А как же уважение чести и достоинства личности, и такой принцип уголовного процесса, как осуществление правосудия только судом? Нет уж, Ваше Величество, вот оставите пост правителя, вступайте на судейскую стезю, и мы с вами развернемся. Я ловить мерзавцев буду, а вы засаживать на всю жизнь. А там уж и законодательную инициативу можно внести насчет четвертования. Не выдержав, я рассмеялась. Виктор улыбнулся, но задумчиво взглянул на свой органайзер, стоящий на столе. «Вообще-то, у меня найдется пару часов, если удастся перенести кое-какие встречи. Так чего мы ждем?» — обрадовалась я и предприняла попытку встать с колен регента. «Меня сразу же усадили обратно. Не спеши. Ты должна мне кое-что пообещать». «Что?» «И с того времени, что мне удастся освободить, полчаса как минимум ты уделишь мне». Я быстро поцеловала его в щеку. «Тогда тебе стоит поспешить».